Три. Ты не должен меня видеть. Инна Алексеевна, мама Яна, знала, куда он ушел. Она не одобряла нового метода лечения. Боялась, что врачи могут сделать что-то не так, и память уже не вернешь. Видела, когда ее сын расставался с девушкой, так происходило почти всегда. Но в этот раз все было намного тяжелее. Она пришла в его квартиру. Врач? к которому ушел Ян, посоветовал убрать все, что могло напомнить ему об Анне. Хлопотала на кухне, положила в коробку ее чашку, туда же фотографии, что были разбросаны на столе, футболку и шорты. Перебрала все шкафы, проверила ванную, зубная щетка, крема. Спешила, боялась, что сын скоро придет, взглянула на часы уже 12, запаковала коробку, открыла дверь и кинул взгляд на прихожую, вышла на площадку. Ян вышел из кабинета. В институте не было сутолоки, как в поликлинике. Мало кому хотелось сделать чистку памяти. И все же тут тоже были свои посетители. У кого-то взгляд был напуган, заметил женщину с мужчиной. Глаза женщины бегали из стороны в сторону, словно кого-то искали. Наверное, я был таким же, подумал он, стараясь вспомнить, от чего хотел избавиться. Что-то в голове крутилось, совсем рядом. Протяни руку и возьми, но мысли из прошлого постоянно ускользали, будто солнечный зайчик, что прыгал на потолке. Постоял и подумал, еще надеялся вспомнить. Нет, если я пришел сюда, значит на то были веские причины. Значит, надо забыть. Так надо, решил Ян, и уже пошел к выходу, как увидел в клумбе цветов, что около входа, телефон. Взял его в руки. Посмотрел по сторонам, думая увидеть человека, кто обронил его. Это был модный и явно не из дешевых Apple iPhone. На такой ему надо работать почти год. Он подумал, что если вернет, то ему заплатят в знак благодарности. Он активировал экран, провел пальцем, открыл записную книжку контактов. Но она была пуста. Последнего вызова, так же, как и входящего, не было. «Или ты новенький, или все подчистили». «Ладно, попробуем по-другому». Набрал свой номер телефона. Через секунду раздался звонок, но номер звонящего оказался скрыт. «И что теперь?» Хотел вернуться в институт и спросить о пропаже на ресепшене, но что-то ему подсказывало, что не стоит этого делать. Ведь если телефон потеряли, то обязательно позвонят, и тогда договориться о встрече и вернет. Погладил его корпус. Тонкий, гладкий, словно с рекламного плаката. «Везет же кому-то». И тут зазвонил телефон. «Да». Номер входящего был скрыт. Я не знал, кто звонит, хозяин или знакомый хозяина. «Слушаю!» Стараясь говорить как можно строже, спросил он. Долгов старался не пользоваться услугами советника. Это было не в его стиле. Да и кто он такой, никто не знал. Еще год назад, как бы по дружбе, ему дали этот номер телефона. Первый совет был глупым, разве что для проверки. Узнать, что будет. А совет оказался дельным. Потом еще пару раз звонил, и каждый раз кто-то давал ему мудрые подсказки. Хотел узнать у Шлыкова, откуда у него номер. Но того уже не было в живых. Бизнес был не самым честным, но зато доходным. Ему всегда приходилось искать пути отступления. Вот и теперь нужен был совет. «Консультация», — коротко сказал Долгов. «Слушаю», — чуть ли не хихикнув, ответил Ян, понимая, что его с кем-то спутали. Долгов услышал в динамике безжизненный голос. Программа-кодировщик изменяла голоса как звонящего, так и того, кто звонил. «Есть два выхода. Первый — это согласиться с Полынцевым и сдать Боголепова. Второй — перекрыть через друга в суде». «Ни то, ни другое, не выход», — с улыбкой ответил Ян. «Должен быть третий путь». «Есть третий, но он на экстренный случай. С него и стоит начинать, поскольку первые два варианта уже давно просчитаны». «Это может дорого обойтись, но не дороже первого». Ян как-то смотрел шпионские фильмы, думал, что они глупы по своей натуре, но мало кому интересно разбираться в хитросплетениях, если можно сразу в лоб. Вот враг, а вот свой человек. Тогда что делать с Боголеповым? Сдай его. Пусть думают, что именно это и был твой ход. И тогда на третье решение никто не обратит внимания. Звонящий удивился, что сам до этого не догадался. Да, он сразу мог убить двух зайцев. В первом случае избавиться от старого партнера, а во втором — нанести удар по сопернику, и никто не догадается, что это был он. В свое время Долгов курировал финансовые преступления. Видел изъян системы, знал, как можно обойти тот или иной закон. Порой было так наивно, вот они деньги, просто бери и все. Создал свою, пусть небольшую, но группу умных ребят. Тут были юристы, законники-программисты, финансисты и силовики. Но ему на пятки наступали его же старые сослуживцы в погонах, которые крышевали простых бандюк. Спасибо за консультацию. Сказал и отключился. «Ты что это было?» — удивился Ян странному звонку. Уже хотел положить телефон в карман, как он пиликнул, пришло СМС. Открыл и не поверил, что увидел. «75 тысяч?» Кто-то перевел на номер телефона эту сумму. «Угу, значит, ценный телефон. Ладно, подождем, когда объявится хозяин». Он пришёл домой, все думал о телефоне, звонки деньгах, что сразу поступили, как проконсультировал непонятно кого и непонятно о чем. Записал разговор, подчеркнул фамилии Полынцев и Боголепов. Какие-то шпионские игры. А может я усмехнулся своей мысли, что он шпион из фильма Неприкасаемый и стёр из памяти какую-то операцию. Да не, что я, не знаю себя. Отложил в сторону листок с фамилиями и, подойдя к рабочему столу, сел за него. Был порядок. Когда уходил, точно помнил, что карандаши лежали не тут. И вообще, это почерк его мамы. Она иногда приходила, ворчала и старалась навести порядок. «Мам, не трогай, это творческий беспорядок!» «Это бардак, а не творчество!» «Ты куда подевала мои заметки?» «Какие еще заметки?» «Они где-то тут лежали!» Он рылся среди книг, стараясь выудить нужные ему рисунки. «Это...» Инна Алексеевна протянула ему пачку бумаг. «Мам, что ты натворила? Все в кучу, это все разное. Они все одинаковые. Нет, это наброски к королю, а это его рыцарь, а вот пират. Ты все смешала». «Ничего, разберешься. Все равно делать нечего, зато хоть какая-то видимость порядка». Вот и сейчас Ян растерянно смотрел на идеальный порядок, что устроила его мама. «Мама, мама». Обреченно сказал и, открыв стол, достал работы, которые уже вот как две недели лежали нетронутыми. Пока шел домой, продумал детализацию одежды героя. Это должен быть гном, но не как обычно, с бородой и большими ногами. Хотел сделать все наоборот – побрить. Тут потрогал свою щетину. Одеть гнома в смокинг, бабочка, очки, а вместо тросточки дать ему простую дубину. Почему именно дубину, Ян и сам не знал, но так будет забавнее. Перебирая наброски с рисунками, увидел портрет девушки. «Анна», — улыбнувшись, произнес он. Помнил ее, пусть не очень хорошо, но помнил. Вот она задрала носик кверху, глазки сверкнули, тонкие пальчики. А тут смеется, у нее потрясающая улыбка. Аккуратно положил лист на стол, на нем девушка сидела на том самом столе, где лежал рисунок. Ее грудь опустилась. Далекие воспоминания напомнили ему, как он целовал их. На душе стало тепло, нежно. Захотелось позвонить и узнать, как она. Порылся в своем телефоне, но номера не обнаружил. «Расстались», — пришел к выводу, но в душе не было горечи. Порывшись среди стопки рисунков, нашел еще несколько эскизов. «Жаль», — сказал вслух. «А почему расстались?» Еще какое-то время думал о девушке, а потом отвлекся. Звонок от издателя. Потом в гости пришел друг Витька, и кот захотел ласки. Ближе к вечеру ушел прогуляться, надо было подумать. И, как говорил его друг, хоть на минутку, но выйти из зоны комфорта. Прошла неделя. Заказ по книге был почти готов, осталась малость. Ян шел через сквер памяти, доходил до Мельникайта, дальше в сторону Яблоневой рощи, Через вечный огонь к Текутьевскому бульвару. Вот уже пятый день видел девушку, и неважно, когда он гулял, она всегда была тут. Сидела на скамейке и читала книгу. Сегодня было прохладно, он надел ветровку. Но девушка была одета явно не по погоде, и вроде как ее это не беспокоило. Остановился, на секунду задумался, а после рискнул и подошел к скамейке. Короткие рыжие волосы, длинные сережки, на веревочки. Обычно такой носят девочки. Она облокотилась на спинку скамейки и, словно прилежная ученица, держала книгу на расстоянии. «Здравствуйте. Вы не против, если я присяду рядом?» С его стороны это была самая, что ни на есть дурацкая фраза, но ничего другого не придумал. Девушка заморгала, чего-то испугалась, словно он маньяк, и решил ее убить. «Вы меня видите?» «Ну да!» Не поняв вопрос, ответил, лицо девушки тут же посеряло. «Вы не должны меня видеть! Не должны!» Сказала, встала и быстро пошла по аллее. «Что значит «не должен»?» Не поняв ее возмущения, спросил Ян. Почувствовал себя неловко, будто и вправду хотел пристать. Он был не из тех, кто вот так сразу. Его удивило, что на девушке было платье с коротким рукавом, а ведь дул прохладный ветер. В глазах у него замелькало, можно подумать, что в упор смотрел на полицейскую мигалку. Зажмурился и чуть было не упал. Увидел перед собой воду и берег реки. Широко открыв глаза, уставился на яблоню, посмотрел себе под ноги, стоял на гранитной плитке, а рядом скамейка. Голова закружилась, сел и, потрогав лоб, закрутил головой. Яркие вспышки все никак не хотели проходить. Они то вспыхивали, то гасли, в глазах потемнело, его затошнило и стало выворачивать наизнанку. Ян соскочил и практически на ощупь добрался до травы. В глазах окончательно стало темно, моргало, тёр их, но это не помогало. И вот он стоит на берегу. Вода, колышется камыш. Но не чувствовал ветра и не было звука, словно его отключили. Испугался. На мгновение подумал, что сошел с ума. и тут увидел перед собой траву, свои руки, колени. Подняв голову, взглянул на скамейки, где еще минуту назад сидела странная девушка. Блики в глазах успокоились, дышать стало легче. «Ух ты!» Ну и ну, с облегчением выдохнул, поднялся с колена, дойдя до скамейки, присел на нее. Что это было? Девушка давно уже ушла. Он посидел еще с минуту, встал и пошел. И только уже дома постарался вспомнить, что видел. Рука с карандашом забегала по листку, у него была хорошая фотографическая память. Он вспоминал детали, на которые сразу не обратил внимания. Вот камыши, они еще молодые. Удочка и медленно текущая вода. «Это у меня глюки или как?» Задал себе вопрос, рассматривая рисунок. Можно подумать, что я на мгновение очутился на берегу, а потом вернулся обратно. Много раз закрывал глаза, но ничего не видел, а через день вернулся в парк, но девушки в цветном платье уже не было. Испугалась. Ян сел на скамейку, закрыл глаза, но в этот раз ничего не увидел. Подумал, что это могут быть последствия чистки памяти. Позвонил доку и, договорившись о встрече, пришел на консультацию. «Я могу видеть то, чего нет?» — спросил Ян. Это невозможно. Мы затронули только несколько ваших нейронов, через которые шел сигнал. А давайте проверим. Предложил Док и достал из шкафа папку, разложил на столе фотографии. Это Орландо Блум, Кристиан Бейл, он отлично играет. Темный рыцарь, Новый свет, пояс на Юму. А, это Анна, я ее тоже знаю, она моя знакомая. Да? Удивился Док, поскольку в прошлый раз Ян сказал, что эта девушка ему не знакома. Мы с ней расстались. «Разве? И как?» «Не помню. Наверное, была моделью, я рисовал ее, дома нашел несколько рисунков, но не помню, когда расстались». «А как познакомились?» «Она позвонила, работает в художественном музее, делала выставку местных художников. Мне надо к ней зайти, узнать, как дела». «Не стоит». «Почему?» – удивился Ян. «Зачем? Это прошлое. Если она вам не позвонила, значит, это уже не важно». «Вы правы», — согласился он.